Глава пятнадцатая. После битвы с налетчиками Манда отдохнул как никогда за последние годы. Когда дым рассеялся и жизнь в деревне вошла в обычную клею, он понял, что обжился в своем сарае. А мэра по-прежнему старалась, чтобы они чувствовали себя как дома. А дитя часами играла и гонялась за болотными лягушками с Винтой и другими ребятами. Дни бежали незаметно, и однажды после обеда они с Карой любовались малышом, который поймав лягушку, запихнул её себе в рот. Длинные лапки земноводного свисали наружу и дёргались. Другие дети стонали от восторга и отвращения одновременно. Дитя выплюнула лягушку, и та запрыгала прочь. Через минуту к ним подошла Амера, глядя на ребят. "Ему тут очень нравится", заметила она. Манда кивнул. "Да, стал как родной". Женщина улыбнулась и пошла прочь к крылевой заводи. Кара бросила взгляд на охотника. "А что произойдёт, если ты снимешь эту штуку?" полюбопытствовала бывший повстанец. Тебя разыщут и убьют? Нет, ответил Манда. Просто не смогу его больше носить. И только-то удивилась Кара. Значит, ты можешь снять шлем, осесть здесь, очаровательный молодой вдовой и растить малыша, попивая спочку. Охотник ответил не сразу. Знаешь, мы навели тут шуму несколько недель назад. Для этой глухоманьи это было чересчур. Слухи разносятся быстро. Он поглядел на Кару. Нам придётся уехать. Женщина указала рукой с чашкой на малыша и обступивших его детей. Хорошо, что не мне рассказывать ему об этом. Оставлю его здесь, решил мандалориец. Мотаться повсюду со мной такая жизнь не для него. Я своё сделал, спас его. Лучше места не найти. Разобьёшь ему сердечко, пошутила Кара, отпив ещё глоток. Он переживёт, возразил Манда. Как и все. Не дожидаясь ответа, он встал с крыльца и пошёл к заводе, где Амера стояла на коленях у корзины с крилем. Простите, сказал он. Можно на пару слов, разумеется? Она встала и пошла за ним. Когда они остановились, Мандалорец вдруг понял, что ему сложно подобрать слова. Хорошо здесь у вас. Всё так, согласилась мэра. Очевидно, что ребёнку тут очень нравится, она улыбнулась. А вам? Мне? Вам тут нравится? Он не нашёлся с ответом, и она продолжила. Прошу вас останьтесь. Община вам благодарна. Вы можете убрать подальше ваши доспехи на случай, если они понадобятся снова. Она попыталась взглянуть ему в глаза, спрятанные за визором, мягко блестевшим в дневном свете. Вы и ваш мальчик поживёте по-человечески. Он почувствует себя ребёнком. Нежность в её голосе сливалась в единое целое с мирной атмосферой деревни, приветливыми лицами фермеров, ощущением свободы. которую они обрели здесь. Разве плохо? Неплохо, согласился Манда. Амара подняла руки и прикоснулась ладонями к шлему. Несколько секунд он и не думал отстраняться, но в конце концов взял её за запястье и опустил руки женщины вниз. Мне тут не место, твёрдо заявил Мандалорец. Обернувшись на малыша, он добавил: А вот ему, да. Амара сглотнула и кивнула. Я понимаю. Я буду заботиться о нём как о собственном ребёнке. Благодарю. Он отступил на шаг. Мне пора. Он уже собирался в свой сарай, когда прозвучал бластерный выстрел, сбивший его с мысли. Стайка испуганных птиц вспархнула с деревьев, дети закричали. Оведите детей. крикнул Манда Амере, вытаскивая бластер. Убедившись, что дитя ушло с остальными, он кинулся туда, откуда стреляли. Продравшись между деревьев, а потом вверх, в горку он дошёл до прогалины. На самой вершине холма он увидел очертание фигуры с бластером в руке. Это была Кара Дюн. У её ног валялся одетый в плащ труп. Дыра, проделанная бывшим повстанцем в непрошеном госте, всё ещё дымилась. Рядом с трупом лежала снайперская винтовка. Манда наклонился и перевернул тело. Это оказался Кубас с длинным хоботком и защитными очками на глазах. У охотника был мигающий трекер, по-прежнему издававший гудки в знак близости цели. Кара пристально глядела на охотника. За кем он явился, спросила она. За малышом. Она глубоко вздохнула. Так они знают, что он здесь. Верно. Значит, в покое его не оставят. Верно. Последовал неизбежный ответ. Мандалорец, что есть сил, наступил на прибор, раздавив его о каменистую поверхность так, чтобы огонёк погас. Они простились у грави повозки, которую Манден гружал припасами для лезвия бритвы. Кара, Амера, Винта и остальные селяне собрались, чтобы проводить их. Кара выступила вперёд. До встречи, она протянула руку, и охотник пожал её. До встречи. Он бросил взгляд на Винту, который обнимал малыша, чуть не плача. Я буду скучать, очень-очень. Жалобно проговорила девочка, и дитя обняло её, тихо пискнув. Подняв взгляд, он увидел перед собой Амеру. "Спасибо", сказала она. На мгновение ему показалось, что женщина хочет сказать что-то ещё, но воин просто кивнул, и они с малышом сели в повозку. Вскоре они уже были в дороге.